Новый год Глинка встретил в Гродно. В канун новогодней ночи запишет в дневнике: Все силы и всё оружие Европы обратились на Россию. Бог предал её на раны, но защитил от погибели. Россия отступила до Оки и супругостью, свойственной силе и огромностью, раздвинулась опять до Немана. Области её сделались пространным гробом ни счисленным врагам. Русский спаситель земли своей пожал лавры на снегах её и развернул знамёна свои на чужих пределах. Изумлённая Европа слезами и трауром покрытая, взирая на небо, невольно восклицает: "Велик Бог земли русской!" В первый день нового года русские войска перешли границу Варшавского герцогства. Совсем скоро придёт черёд выступать и Фёдору Глинке. Завтрашний день переходим мы за границу. Завтра ступим на землю, никогда ещё России не принадлежавшую. Запись от 6 января. Так начался его заграничный поход. Получается, что уже третья война новику, а Фёдору Глинке 26 лет от роду. Авангард вступил в Прасниц. Это местечко только в 80 верстах от Варшавы. Все здешние евреи с распущенными хоругвями, хлебом и солью встретили генерала Милорадовича. Их радость неописанна, бедные. Пленение французское не легче было для них, как для предков их вавилонское. Теперь по причине их повсеместности в Европе они оказывают нам большие услуги. доставляют овсюду весьма важные и верные известия. Попутно Глинка делает спокойные и веские замечания о польском характере, никоем образом себя с этим характером не соизмеряя. Полякам не на кого пенять в утрате государства своего, кроме самих себя. Тем ли думать о свободе, которая, раздвинув прежде не столь обширное пространство, Пределы земли своей, лежащей по несчастью в самой середине Европы, и огарчив через то большую часть держав, вдруг предались праздному бездействию извне и раздорам внутри. Роскошь, пороки и нововведения нахлынули к ним со всех сторон. Древние нравы истлели, твёрдость духа развеялась в вихре нового образа жизни, народ оцепенел. Между тем, под Варшавой у русских войск возникли сложности. Союзники Наполеона австрийцы, надеясь на помощь поляков, предполагали, что соберут здесь до 30 тысяч войска и таким образом будут в силах разбить небольшой авангард Милорадовича. Милорадовичу оставалось либо принять сражение на крайне невыгодных условиях, либо ввести противников в заблуждение. Но как? Глинка в своих записках посмеивается, рассказывая, чем всё закончилось, и это действительно кажется анекдотом, если не помнить о том, что русский авангард мог при ином раскладе лечь костями. Сегодня пустили мы порядочно пыли в глаза полякам. Понитовский вздумал прислать к нам своего адъютанта будто для пересылки писем к пленным, а в самом деле для узнания силы нашего авангарда. Примечание. Понятовский легендарный польский военачальник маршал Франции. Конец примечания. Генерал Милорадович приказал тотчас горсть пехоты своей рассыпать по всем деревням, вдоль по дороге лежащим, конниц велено переезжать с места на место, появляться с разных сторон и тем число свое увеличивать. А пушек у нас так много, что их одевать негде было. К счастью... В сей день как нарочно заехал к нам генерал Дохторов, которого корпус неподалёку проходил. Накануне прибыли генерал-лейтенант Марков и князь Горчаков. Последний привёз с собою не более 400 человек. Тут же находился и генерал Уваров, командовавший кавалерией авангарда. Адиutant Понитовского, белокурый, высокий, бледный, тонкий молодой человек в придлинных батфортах и в прикоротком мундире прибыл к обеду. За столом сидело до десяти генералов. К крайнему удивлению, видя между ними четырёх, которые, имея по три звезды на груди, всегда командовали тремя большими корпусами и сделали имена свои известными, адъютант Понитовского подумал, что все их войска тут же вместе с ними. Войска авангардно, искусно по дороге расставленные и великое множество пушек утвердила его в этом мнении. И таким-то образом этот тайный посланник в Варшаву возвратился с известием, что генерал Милорадович может устремить против неё, по крайней мере, 30.000 штыков. А русские штыки памятны в Варшаве. Между тем у Милорадовича было менее 5.000 человек. Рисковые игры велись Собственно, и Варшаву взяли хитростью через тайные переговоры с австрийцами. Те предложили Милорадовичу обойти город так, чтобы их войска покинули Варшаву не по той причине, что желали предать Наполеона, а в силу объективно невыгодного стратегического положения. Милорадович согласился. Русские войска переправились на левый берег Вислы, австрийцы ушли, оставив Варшаву русским. Опробованная шутка была повторена и в Дрездене. Город сначала взял обманом Денис Давыдов, хотя имел при себе всего лишь легкий отряд. Разочарованные жители города не могли понять, а где же остальная армия. Вместо нее снова явился всего лишь авангард Милорадовича. «Генерал Милорадович устроил так, — пишет Глинка, — что авангард наш в течение трех дней — Разными отрядами проходил через Дрезден, дабы тем увеличить число войск в глазах жителей. Отряд графа Сент-Приеста, кавалерия и пехота в три разные дня имели три торжественных входа в город. Сам генерал Милорадович каждый раз выезжал на встречу войскам, сопровождаемой блестящим и многочисленным конвоем. Жители бегали толпами и кричали ура. Народ саксонский принимает русских с почтением и сердечной радостью, добродушно и чуть наивно пишет Глинка. Многие отцы приглашают русских офицеров крестить новорождённых детей своих. Словом сказать тут не знают, как принять, почтить нас. О добрый народ саксонский, как не сражаться за свободу твою? Всё русское входит здесь в употребление на многих домах. Надписи немецкие написаны русскими словами. Но радужная картина длилась недолго. В апреле пришло время жестоких сражений. Под Люццом в жесточайшей битве, которой со стороны французов руководил сам Наполеон, авангард Милорадовича простоял весь день в запасе. Не проиграв сражения, русская и прусская армии решили отступить. И сохранённый авангард Милорадовича призван был прикрывать отход. Весь вчерашний день провели мы в движении, будучи посылаем в разные места, я проскакал более 60 верст и к вечеру едва не падал с лошади, которая и сама готова была упасть, пишет Глинка брату. Генерал-дютант князь Волконский известил генерала Милорадовича, что государь поручает ему учредить новую партизанскую войну для действий на сообщение неприятеля в гористом пространстве от Йены до Лейпцига. С этого времени не ожидай подробных описаний, мы в арьергарде, следовательно, в беспрерывных трудах и опасностях. Не сходите по целым суткам с лошадей, валяться на сырой земле не иметь сна и хлеба вот что нас ожидает и что нам уже не ново и в тот же день поздно вечером дописывает наша армия отступает довольно покоено а ригергард выдерживает весь натиск пока мыст отделавываемся кое-как перестрелками скоро дойдёт дело до сражения запись следующего дня Сейчас только вышли из жаркого дела. Смерть так близко прошла мимо меня, чуть было не взяла с собою. Отвёзший одно приказание графу Сент-Приесто, бывшему в сильной схватке с неприятелем, и получив другое, чтоб провести несколько пушек на известное место, тихо ехал я под Леонах. Недалеко случился генерал Мерлин. Некоторые товарищи мои были тут же. Неприятель открыл из леса пальбу, и ядра запрыгали через, между и около нас. Мы ехали шагом. Я слышал шипение множества ядер, как вдруг одно, провизжав мимо самого уха, ринулось в землю у самых ног моей лошади. Теплый дух, как будто из бани, хлынул мне в лицо, и земля, брызнувшая вверх от сильного удара, засыпала меня всего». Я совсем не почувствовал великой опасности до тех пор, пока не услышал со всех сторон около себя криков и восклицаний. Товарищам показалось, что меня уже не стало. Им со стороны полет рокового ядра был виднее. Склонясь чуть-чуть вправо, оно оторвало бы у генерала руку, а с меня снесло бы голову. Но, друг мой, если и сама смерть так же неприметна, как приближение ее... то умереть право ничего не значит. Атмосферная и узнаваемая запись следующего дня. Неприятель остановился отсюда вёрст за 5. Генерал Милорадович, генерал Уваров, командующий кавалерией, английский генерал Вильсон, который ездит прогуливаться в сражении и не пропускает ни одного почти авангардного дела, все вместе заняли просторный, прекрасно убранный дом. Адъютанты всех генералов были тут же. Будучи послан далеко с приказаниями, я приехал несколько позже других. Все наши радовались светлой и покойной квартире. Одни играли на фортепианох, другие смотрели библиотеку. Я подумал было, что этот дом, если не князя, то по крайней мере какого-нибудь барона. Но мне сказали, что владелец его даже не дворянин. Две прекрасные девушки Вильгельмина и Шарлотта играли на фортепианах, пели, показывали свои рисунки, альбомы и в то же время суетились по хозяйству. Сами накрывали на стол генералам, заботились о кухне и везде поспевали. Они разумели французский язык, читали лучшие книги на своем, а сверх того были так добры и так любезны, что нельзя было не восхищаться воспитанием этих «недворянок». С невинною простотою спрашивали обе сестры у генералов, будет ли завтра здесь сражение? Будет, отвечали им и очень жарко. Так мы на заре убежим к нашей тётушке в горы, говорили они. И с утра уже раздалась пушечная стрельба, обыкновенный ежедневный вызов к бою, и мирные окрестности застонали. Дождь ливнем льёт, Наши богатые домоседы в такую пору и на охоту не выезжают, а мы должны ехать на сражение. Бедные Вильгельмина и Шарлотта, получив охранный лист, бегут в горы, так спасаются невинные горлицы от лютых ястребов. Все в доме плачут, поселяне с умущством скрываются в леса, матери уносят детей, все спасают жизнь, а мы спешим жертвовать ею. Из этих двух абзацев мог бы получиться отличный рассказ. Перегляд Федора и Шарлотты, а Вильгельмина смотрит на горбоносого статного красавца Милорадовича, а тот грызет жареную птицу, сверкает глазами, хохочет, офицеры пьют вино, потом кто-то из русских напевает под фортепьяно, скажем, романс, и вечереет уже, а Глинка не может заснуть, лежит с открытыми глазами, И этот треклятый англичанин куда-то пошёл, громыхая за детем креслом, и утренний дождь и грохот пушек, и девушки, подбирая юбки, бегут в горы. Очередная переделка была у деревни Вийсис на Эльбе. Имели мы жаркое сражение. Оно началось тем, что французы под прикрытием сильного картечного огня с бастиона на их стороне находившегося нося фашины и доски к пролому большого моста, оказывали вид, будто хотят переправиться в городе, и до тех пор толпились на мосту, пока несколько удачных наших выстрелов не смели их дочь Туссонова. Эта переправа была ложная. В самом же деле Наполеон, подвинув армию свою за 4 версты влево, вниз по течению реки, приказал ей переправляться на глазах своих под покровительством великого множества пушек, которыми унизан был высокий в том месте берег. С нашей стороны граф Сент-Приест с отрядом оставлен в самом городе, а прочие войска небольшого ариергард нашего поспешили сопротивляться многочисленным войскам Наполеона. Роты артиллерии Нилуса и Бышмакова подоспели туда же, и сражение загорелось. Неприятель засыпал нас бомбами, гранатами и картечью. Наша артиллерия действовала искусно и удачно. Солдаты дрались с неимоверною храбростью. Оторванные руки и ноги валялись во множестве на берегу, и многие офицеры и солдаты, лишась рук и ног, не хотели выходить из огня, поощряя других примером своим. Целый день кипело сражение. Наполеон истощил все усилия, но не переправился. К вечеру бой укоротился, и мы возвратились по-прежнему в Нейштадт ночевать. Спустя два дня переделка у деревни Рот-Наустец. Дрались мы целый день, защищая дорогу. Истоща все усилия сбить нас с одной высоты, неприятель вздумал было обойти ее долиную. Покушение дорого ему стоило. Генерал Милорадович, показывая, будто не примечает его движения, сделал всё, что нужно было. Едва спустилось несколько колонн в лощину, как вдруг, дозволя им пройти, со всех сторон открыли по ним страшную польбу из потаённых и открытых батарей. Расстрелянные колонны, потерпев великий вред, тотчас рассыпались и побежали в леса. Неприятель полагает, что мы будем держаться В Бишевс-Верде пустил на него тучу бомб и гранат, и вмиг несчастный городок превратился в огромный столб огня и дыма. Одно из крупнейших сражений зарубежного похода случилось 8-9 мая при городке Бауцине. Цитируем историка Алексея Шишова. «В первый день битвы в 12 часов пополудня Французская армия всеми силами атаковала авангарды союзников под командованием генерала от инфантерии Милорадовича и генерал-лейтенанта Клейста. В 4 часа дня авангарды отступили на основную позицию союзников, и тогда сражение сделалось общим. Вечером неприятель решил обойти со стороны гор левый фланг союзников, которым начальствовал Милорадович. В ходе ожесточенного кровопролитного боя французы оказались отброшенными на исходные позиции. С рассветом император Наполеон возобновил атаку флангового корпуса Милорадовича. При этом в сражении присутствовал и император Александр I. Российский император стоял на Кургане, а на горе напротив Наполеон. В какой-то момент сражения противник занял высоту, с которой артиллерия могла бить по кургану, где находился Александр I. Милорадович был вне себя. Уехал ли государь, спрашивал он поминутно. Нет, отвечали. Он стоит неподвижно под ядрами. Можно ли было допускать далее опасность, риторически вопрошает Глинка в своих записках. Милорадович скомандовал вперёд, и в сопровождении адъютантов помчался на передовую. Вскоре миновали мы картечный выстрел и очутились в пулях у стрелков, пишет Гринка, и граф стал на одной черте опасности с прапорщиком. Но какое неописанное действие производит присутствие генерала? Я видел артиллерийских офицеров, у которых пыль и порох запеклись на лицах, которые едва стояли на ногах от усталости, вдруг... оживотворившихся как бы новой силой и поддвигавших пушки свои вперёд. Я видел, как раненные возвращались назад и становились в ряды, слышал, как кричали офицеры и солдаты: "Граф, велит идти вперёд! Посмотрите, он сам здесь!" Его ли здесь место, говорили многие, и цепи стрелков, одни других перегоняя, крича "Ура!", бежали вперёд, артиллерия подкрепляла их. В эту минуту всеобщего исступления можно было взять Бауцен штурмом, но это совсем не нужно было. Граф велел стрелкам остановиться. С длинным султаном на шляпе, окружённый конвоем, долго разъезжал он под страшным дождём пуль и картечи, и сражение кипело на одном месте. "Стойте крепко", кричал граф солдатам. "Государь на вас смотрит". Они стояли И неприятель не мог выиграть ниарши на земле. Во всё это время государь император не оставлял прежней высоты. Когда начали падать ядра, он приказал свите удалиться, а сам остался. После Бауцена союзники отступили к Герлицу, где состоялся новый бой. Сегодняшнее сражение, начавшееся в 6 часов утра, Продолжалось почти беспрерывно до 10:00 вечера, следовательно, 16 часов. Все мы третьего дня вчера и сегодня были в огне, не сходя с лошадей всякий день слишком по 12 часов. Но взгляните на финал дня. Поздно уже замолкло сражение. С наступлением ночи полил дождь, и мы приехали в Герлец. Я зашёл с товарищами к прежнему хозяину, который с такой же добротою, как и прежде, принял нас к себе. С нами стал вместе Денис Васильевич Давыдов и читал нам свои стихи. А эта жизнь. Вскоре Франция с одной стороны, Россия и Пруссия с другой заключили перемирие на полтора месяца.